14 часов 15 минут. Можно подумать, что небо специально писали для этого кладбища. Народу полно. Вот в чем преимущество работающих чиновников. На похороны они направляются целыми делегациями. Так и получается толпа. Камиль издалека видит близких Армана, его жену, детей, братьев, сестер. Все гладкие, с прямыми спинами, печальные и серьезные. Камиль не может понять, Кого они больше всего ему напоминают? Наверное, семейство квакеров. Не дать, не взять. Со смерти Армана, которая стала для Камиля настоящим горем, прошло четыре дня. Она оказалась для него и освобождением. Неделя за неделями он приходил к нему, держал Армана за руку, говорил с ним, когда никто уже не мог сказать, слышал и понимал ли тот что-нибудь. Кивка жене достаточно. После столь длительной агонии и всех слов, сказанных им жене и детям Армана, Камиль уже ничего не может для них сделать. Он мог даже не приходить сюда. Все, что он мог дать Арману, он дал. Их объединяло множество вещей. Они вместе начали работать в полиции. Общая юность, эта связь была для обоих тем более ценна, что ни один, ни другой никогда не были по-настоящему юны. Кроме того, Арман был патологически скуп. Никто не мог даже предположить, до чего он может здесь дойти. Он развернул битву с расходами, а в конце концов самими деньгами, не на жизнь, а на смерть. Камиль мог расценить его смерть как победу капитализма. Естественно, их объединяла не скупость но у того и у другого было что-то катастрофически малое, и необходимость входить в переговоры с чем-то, что сильнее тебя. Если угодно, это было нечто вроде солидарности инвалидов. И агония Армана подтвердила, что Камиль был его лучшим другом, а это чертовски крепкая связь. Из четырех членов той исторической команды сейчас на кладбище Камиль был единственным живым, а такое трудно объяснить. Его помощник Луи Мариани опаздывал. Он человек долго и непременно прибудет вовремя. Он так воспитан, что не прийти на похороны, для него все равно, что рыгать за столом и помыслить невозможно. У Армана уважительная причина. «Рак пищевода. Тут ничего не скажешь. Остается Мальваль, которого Камиль не видел уже давным-давно. Он был блестящим новобранцем до того, как его уволили. Луи и он были хорошими приятелями, несмотря на то, что принадлежали к разным классам. Они были почти одного возраста и дополняли друг друга до взаимного отрицания. Некогда Мальваль предупредил убийцу Эрен жены Камиля. «Сделал он это не специально». Но все же сделал. Камиль мог убить его собственными руками еще чуть-чуть, и могла произойти настоящая трагедия. Атридов — цикл, версия уголовной бригады. Но после смерти Ренг Камиль сломался, депрессия. А потом все уже не имело никакого значения. Армана ему не хватало больше всего. Без него уже не будет бригады Верховена. После этих похорон открывается третья глава в истории, в которой Камиль пытается снова возродить свою жизнь. Сказать легко. Луи появляется, когда семья Армана входит в крематорий. Костюм от «Хюгбос» бежевый, очень дорогой. «Здравствуй, Луи». Луи не говорит в ответ «Здравствуйте, патрон». Камиль запретил. Говорит, мы не в телевизионном сериале. Камиль часто задается вопросом, что он делает в полиции, но еще более оправдан такой вопрос в отношении его заместителя. «Действительно, что? Родители? Да неприличие богаты». К тому же Луи умен, подобное сочетание открывало ему дорогу в лучшие школы, в которые только могут поступить дилетанты. И вдруг, по каким-то необъяснимым причинам, он идет работать в полицию, на зарплату учителя младших классов. В глубине души Луи романтик. Все в порядке? Камиль кивает, но на самом деле он здесь только присутствует. Большая часть его осталась там, в палате, где Анна, одурманенная анальгетиками, ждет рентгена компьютерной томографии. Луи смотрит на шефа на секунду дольше, чем обычно, качает головой и хмыкает. Натура у него чрезвычайно тонкая, это «хм» для него точно так же, как жесты, отбрасывая прядь левой рукой, отбрасывая прядь левой рукой целый язык. В данном случае «хм» означает, что думаете-то вы вовсе не о похоронах, и что-то здесь не так. А для того, чтобы это что-то занимало сегодня Камиля больше, чем смерть Армана, должно было произойти что-то чрезвычайное. Вызывали утром на вооруженное ограбление. Восьмой округ». вы не понимает читать слова Камиль ответом на свой вопрос. «Драка?» Камиль неопределенно кивает. «Да, женщина. Убита?» «И да, и нет». Камиль хмурится, его взгляд устремляется куда-то вперед, как будто и он хочет что-то рассмотреть в тумане. «Нет, жива. Пока». Не очень понятно, что происходит. На подобные дела обычно не вызывают их подразделения. Вооруженное ограбление не по части майора Верховена. Впрочем, почему бы и нет, кажется, говорит себе Луи. Но он достаточно поработал с Камилем, чтобы не почувствовать, что-то здесь неладное. Единственное, что он может себе позволить, это удивленный взгляд на ноги Камиля. В начищенных до блеска ботинков Калакет и Джонс. И тихая покашливание. Вот и вся сумма выражений эмоций. Камиль кивает на кладбище, пора в зал прощания. «Как только тут все закончится, мне бы хотелось, чтобы ты навел кое-какие справки. Только осторожно. Это, видишь ли, еще не наше дело». Камиль, наконец, понимает взгляд своего заместителя. «Нужно выиграть время, понимаешь?» Он отыскивает в толпе легана, что не составляет никакого труда. «Не увидеть такого мастодонта невозможно. Ладно, нужно идти». Когда Леган был еще окружным дивизионным комиссаром, Камилеу нужно было только намекнуть, и он получал все, чего только пожелает. Теперь стало сложнее. Рядом с генеральным инспектором переваливается, как гусыня, другой дивизионный комиссар, мадам мишар